Глава 21. первая. Триста франков. Ломов вздохнул. «И вот тут мы подходим к самому интересному вопросу», — без тени иронии промолвил он. «Потому что я вел себя тише воды, ниже травы». «То есть вы никого не убили?» «Даже не пытался». «Сергей Васильевич, незадолго до того вы находились в Лондоне». Амалия замялась, так как отлично знала, что ее собеседник вряд ли станет откровенничать о деле, которое ему было поручено. «Не может ли быть так, что ваше пребывание там каким-то образом...» Ломов поглядел на Амалию и укоризненно покачал головой. «В Лондоне, — объявил он, — я тоже вел себя тише воды ниже травы. Неужели? Уверяю вас». Вы хотите убедить меня, что вы пересекли целый континент для того, чтобы, э, можно сказать, ничего не делать? «Конечно, госпожа баронесса, у меня было занятие», — ответил Сергей Васильевич с некоторой обидой. «Проследить за тем, чтобы с неким человеком, находящимся в Британии, ничего не случилось». Можете мне поверить, что это бывает даже труднее, чем, ну, скажем, избавиться от кого-то. Скажите-ка мне вот что. Пока вы охраняли этого человека, вы не могли сделать чего-либо такого, чтобы разозлило французов. Допустим, лишили жизни пять-шесть агентов, которыми они очень дорожили. «Пять-шесть?» «Или сразу дюжину». «Я с сударыня, что вы обо мне так думаете», — улыбнулся Ломов. «Но вынужден вас разочаровать, все обошлось без осложнений. Никто ни на кого не покушался. Так что можете забыть о моем лондонском задании, оно уж точно ни при чем». «Сергей Васильевич, вы все же чего-то не договариваете», — промолвила Амалия, не скрывая своего неудовольствия. Положим, ваше лондонское задание никак не могло встревожить генерала Дасонвиля. Значит, уже во Франции вы допустили какую-то ошибку, после которой у вас начались, так сказать, неприятности? Сударыня, — отозвался Ломов с жалищей иронией, — я не допускаю ошибок. Агенты, которые позволяют себе такую роскошь, очень быстро оказываются на том свете. Тем не менее, вы стали расследовать гибель полковника Ортингтона и увлеклись настолько, что пропустили свой экспресс. А сейчас о вас ходят слухи, что вы будто бы узнали тайну Красной Луны. И из-за этого Дасонвиль полон решимости заставить вас замолчать. «Какой еще Красной Луны? Что за вздор?» «Речь идет о проекте, которым занимается Викон де Ботранше. Правда, есть одна проблема. Виконд мертв, и никакого проекта на самом деле не существует». «Я вижу, госпожа баронесса, вы не теряли время зря», — пробормотал Сергей Васильевич, с любопытством, глядя на Амалию. «Можно узнать, на чем основаны ваши соображения?» «Извольте». Полагаю, будет лучше, если я начну с самого начала. И баронесса Корф рассказала, как после возвращения из Мадрида она узнала об исчезновении Ломова, как она связала происходящее с дуэлью, как она спрашивала тех, с кем ранее встречался Сергей Васильевич, как она познакомилась с капитаном Ортингтоном и как, наконец, поняла, что он и есть Виконт Пьер де Ботранше. Не стала она умалчивать о визите в Париж генерала Багратионова, а также о том, какие надежды он возлагал на Красную Луну. «Ну-ну», — протянул Ломов, — потирая подбородок. «Лично я полагал, что Петр Петрович все же умнее». Амалия вопросительно вскинула брови, и ее собеседник пояснил. «В России, если кого-то решили сожрать...» то все равно сожрут, и никакие заслуги уже не помогут. Странно, что он этого не понимает. «Боюсь, я не готова оценивать генерала Багратионова с вашей точки зрения», довольно сухо промолвила баронесса Корф. «Он хочет сохранить особую службу, и я нахожу его стремление вполне оправданным». «Службу он хочет сохранить, потому что возглавляет ее», желчно ответил Сергей Васильевич а без нее ему ничего не светит. Хорошо, пусть так. Но я не представляю, как мне сообщить ему, что красная луна вымысел Сонвилля. «Красная луна существует», — заявил Ломов. Амали выпрямилась и недоверчиво посмотрела на него. «Послушайте...» После того, как вы мне сказали, что вам ничего не известно, значит, у вас есть сведения о ней? Никаких. Но если тот англичанин Скотт говорил вам, что ее нет, значит, она существует. Амалия собиралась возразить, но собеседник сделал нетерпеливый жест, и слова замерли у нее на устах. Вы прониклись к нему симпатией, и он это... Почувствовал и попытался использовать, чтобы внушить вам то, что ему выгодно. Люди его склада могут говорить правду, но только для того, чтобы запутать вас и под прикрытием правды преподнести нужную им ложь. По-моему, вы слишком суровы к мистеру Скотту. Само собой, сударыня. Никогда в жизни я не стану доверять человеку, которому поручили доделывать грязную работу за полковником. Ортингтоном. Ваш Джереми шкотт может быть молодым, несчастным и вызывающим жалость, но если его поставили на такое дело, значит, сочли достойной кандидатурой. Другой вопрос, что по неопытности он растерялся, и лжевиконт сумел избежать второго вызова на дуэль, симулировав обморок. Но ну, раз нет никакого Виконта де... Батранше, возразила Амалия, решив не обращать внимания на слово Ваш. Значит, нет и проекта? Как знать? Проектом ведь может заниматься и кто-то другой, если уж на то пошло. Кстати, насчет того молодчика, который сначала изображал Виконта, а потом превратился в капитана Уортингтона. Вы знаете, кто он на самом деле? Так. Слышал кое-что. «Имя не знаю, только прозвище — Хамелеон. До вашего рассказа я думал, что его способности сильно преувеличены. А теперь?» «Полковник Ортингтон был крайне опасен, но этот еще хуже, раз справился с ним, не моргнув глазом. «В общем, советую вам убить его, как только вы его увидите». Боюсь, я вряд ли смогу последовать вашему любезному совету. Тогда будьте готовы к тому, что он убьет вас. Поморщившись, Ломов поправил одну из подушек, на которой опирался, и расположился в кровати поудобнее. А теперь я должен вам рассказать кое-что. Я никак не мог взять в толк, за что меня преследуют. Лондон исключен». В Париже, конечно, я натворил глупости, но они никак не тянули на такое внимание со стороны Дасонвиля. Короче, я могу припомнить только одно происшествие, которое выбивалось из общего ряда. Дело было в пятницу. Я повздорил с Виктором Ивановичем, которого Осетров прислал ко мне с выговором, словно какой-нибудь гимназист. Елагин от греха подальше убрался — А я сидел в номере и чувствовал, как меня распирает от злости. Короче, я не выдержал и пошел шататься по улицам. Выпил там, выпил тут. Не подумайте, что я был пьян, Мария Константиновна. Просто мне докучали кое-какие мысли, и я не знал, как от них избавиться. — Что за мысли? — спросила его собеседница. — Разные. Сергей Васильевич сморщился, как... «От физической боли. Ладно, я сейчас расскажу вам кое-что. Когда я приехал из Лондона в Париж и услышал, что полковник Ортингтон находится здесь, я почти решил наплевать на правила нашей службы и поквитаться с ним. Один на один, но честно. Поэтому я стал затягивать свой отъезд в Петербург». Как и все, я не сомневался, что он легко разделается с Виконтом. А потом я узнаю, что полковник убит. На меня это подействовало. Ломов запнулся, подбирая нужные слова. В общем, гораздо сильнее, чем я думал. Я не мог понять, как сопляк, не державший в руках оружие, мог уложить полковника. И вы теперь понимаете, что я был прав, когда подозревал нечистую игру. «Абсолютно правы», — подтвердила Амаля, чтобы хоть что-то сказать. «Ну вот. Глупо, наверное, говорить такие вещи, но у меня было ощущение, словно... Ну да, словно я лишился близкого человека. Дуэль не давала мне покоя. Я побывал в морге, чтобы убедиться, что убитый действительно полковник Ортингтон. Убедиться-то я убедился». Но легче мне не стало. В голову лезли всякие мысли. Ну, знаете, о том, куда все девается, когда человек умирает. Только вчера, допустим, был полон сил, и все его боялись, а сегодня лежит на столе, и ничего ему не нужно, и сам он никому не нужен. «Я же отлично знаю», — перебил сам себя Сергей Васильевич, «что есть темы, над которыми ломать голову бесполезно и бессмысленно». Но смерть Ортингтона так на меня повлияла, что прежние правила, которых я придерживался, словно перестались действовать. Я думал, что его мог убить посторонний стрелок и даже навестил англичане доктора Монружа. Они в один голос уверяли, что полковника уложил Виконде Ботранше, и я решил прекратить поиски. Пятница была моим последним свободным днем перед отъездом домой. Мне бы радоваться, я все думал об Ортингтоне. И самым скверным было сознание, что на его месте легко мог оказаться я. И никто, понимаете, никто не пришел бы ко мне в морг, кроме моего главного врага. Значит, вы решили выпить, чтобы все забыть. «Вроде того». «Нет», — поправился Ломов, — «забыть я, конечно, ничего не мог. Просто мне стало тоскливо от своего собственного общества. Выпил в одном месте, выпил в другом, а потом пошел бродить по улицам. Пешком дотащился аж до райской улицы и тюрьмы Сен-Лазар, которая стоит неподалеку» ведь тюрьмы меня отрезвил окончательно и я решил что пора вернуться в гостиницу в общем я двинулся обратно малость заплутал пару раз вернул не туда и оказался на улице сен мартен вы могли сесть в наемный экипаж чтобы вернуться в гостиницу мог но я не очень доверяю экипажам которыми может управлять кто угодно были в моей жизни случаи когда И вообще бесполезно теперь рассуждать о том, что я мог бы сделать. Куда интереснее, что случилось на самом деле. А что случилось, Сергей Васильевич? Я зашел в церковь. На улице Сен-Мартен? Да. Зачем? Понятия не имею. Я устал. Мне все надоело. «Хотя, что я вам рассказываю, откровенно говоря, я находился в том настроении, когда тянет именно в церковь». «Из-за мыслей о полковнике Уортингтоне?» «Из-за разных мыслей, скажем так». «Я сел на одной из скамей сзади и осмотрелся. Церковь была довольно большая, по-моему, готическая, хотя в стилях я не очень разбираюсь. Служба уже кончилась» и внутри оставалось не больше десятка человек, считая священника. Кто-то собирался уходить, кто-то зажигал свечи. Одна женщина о чем-то взволнованно беседовалась с Кюре, держа за руку больного ребенка, а другая просто сидела возле прохода на одной из передних скамей. Помню, когда я вошел, она обернулась, но я не обратил на это внимания. Потом я решил узнать, сколько времени и полез за часами. Она снова обернулась, а потом встала и подошла ко мне. Не успел я опомниться, как она уже плюхнулась на мою скамью, подвинув меня. «Вы всегда опаздываете, мсье?» спросила она. «Простите?» пробормотал я. «Ладно», продолжала эта баба с усмешкой. «Я на вас не в обиде». «Но я хочу еще триста франков сверх того, что вы мне обещали». Я посмотрел на нее пристально, явно из деревни. Не так давно перебралась в столицу, выражение лица — примитивная смесь глупости и хитрости. «Триста франков за что?» — машинально спросил я. «Как за что?» — изумилась она. «Дело-то громкое». «Он сказал, что был дома» но я точно знаю, что он соврал. Это он убил бедную мадемуазель Минар. У него была кровь на рубашке, когда он вернулся. Тут я решил, что речь идет о каком-то шантаже, и развеселился. Может, у него кровь из носа пошла, заметил я. Это не доказательство. Вам, репортерам, виднее, отозвалась баба. Но доказательства у меня тоже есть. «Я же сказала, я точно знаю, что он убил, и я хочу не пятьдесят франков, а триста пятьдесят.» Тут я понял, как можно от нее отвязаться. «У меня нет таких денег», — сказал я. «У вас, может, и нет, а у вашей газеты точно есть. Подумайте, мсье. Если до завтра я не получу от вас ответа, я пойду в Фигаро, вот». С этими словами она встала и гордо промаршировала к выходу. Никто не мог заранее знать, что мне вздумается зайти в церковь. Так что провокация исключалась. Но сознание, что какая-то мутная особа перепутала меня с репортером, которому она назначила встречу, тоже не добавляло оптимизма. Короче, я убрался оттуда, решив, что происходящее меня никак не касается. А на следующий день, едва я сел в Северный экспресс, стало ясно, что мне не дадут доехать до дома. И теперь я рассказал вам все, чтобы вы попытались разобраться в этой чертовщине, которая происходит».